Хотя я не умел писать, искусство каменного века указывает на общий интерес к животным, растениям, небу, к окружающей природе. Общение осуществлялось через устное слово, через действия и через искусство. Несомненно, пещерный художник верил в магию и в потусторонние силы. Впрочем, об этом мы можем лишь строить смутные догадки. Но его система идей и понятий сохраняла полную гармонию с природой на протяжении многих тысячелетий, и его культура выживала. Судя по единообразию искусства и символики, характер мышления, матрица понятий не менялись на протяжении жизни тысяч поколений. Срок в 100 с лишним раз превосходящий время существования Соединённых Штатов, Неолитический человек отмежевался от палеолитического. Его основная идея заключалась в том, чтобы развивать сельское хозяйство и скотоводство, оказывая содействие природе в двух её царствах животном и растительном. В древней Британии система идей содержала сложный мистический компонент исследования чисел, которые мы не в состоянии постигнуть. Их внимание приковывала крайне специализированная геометрия и числовые закономерности, скрытые в циклах небесных явлений. Разрушенные кольца камней и монолиты сообщают нам некоторую часть этих сведений. Но за геометрией и числами, несомненно, должна была стоять какая-то глубокая система мышления. И было бы интересно узнать, Не выплеснулись ли эти идеи, каковы бы они ни были, с течением времени в последующие культуры? Возведение астрономических сооружений Стоунхенджа, как показано тут, продолжалось в том же направлении поочерёдно неолитической, бикерской и уэссексской культурами. Это астроцивилизация, Исчезла ещё до Римского завоевания. Отказались ли они от своих целей? Утеряли ли эту систему идей, религиозное рвение, увлечённость магией? Дело ведь не в названии. То же самое произошло и в Юкатане. Система строительства храмов находилась в постоянно восстанавливающейся гармонии с окружающей средой. Предоставленная сама себе природа обновляла почву покинутой области за 100 лет, и население её могло без конца продолжать круговую миграцию, не сталкиваясь ни с каким риском разрушения среды обитания. Но эта могучая система пришла в упадок. Перед эпохой испанского завоевания индейцы майя обитали в маленьких примитивных селениях, беспорядочно разбросанных среди джунглей. Крушение цивилизации могло в какой-то степени усугубиться и ускориться внутриплеменными войнами. Но представляется более вероятным, что население просто утратило веру в прежнюю систему. Матрица понятий разрушилась. Как замечает Глин Дэниел в идее предыстории, существует Несомненное свидетельство упадка Египта. После тридцати династий фараонов Египет стал тенью своего былого могущества. Вон не взирают в небеса, в нём астрономия мертва, иными стали циклы знаний. Томас Браун, 17 век. Однако тому, кто знает современный Египет, слово упадок представляется довольно неуместным. Страна Наниле поистине опирается на своё великое наследие. Распространение цивилизации по Европе после падения Римской империи принято объяснять новыми верованиями. Прежняя тевтонская идея силы племени, верховенства интересов группы, связанная кровным родством, могла бы существовать неограниченно долгое время, превратившись в оплот современной групповой динамики. Однако идеи христианства начали проникать в Римскую империю ещё за несколько веков до её реального упадка.